Криденер по-прежнему пребывал на высоте возле деревни Гривица. Генерал-лейтенант Вильяминов слал раз за разом отчаянные донесения, что турки оказывают бешеное сопротивление и что не пора ли бросить в дело общий резерв. Резервов барон Вильяминову не давал. Приказал всем посильным отвечать одно и то же — атаковать и взять редут. Вильяминов беспрестанно атаковал — От Шаковского никаких сведений не поступало. Скобелева вообще никто в расчет не принимал. И Николай Палыч, притомившись, сидел в складном кресле, предоставив наблюдение за ходом битвы своему штабу. Хотя он и был весьма огорчен неудачей Вильяминова, но продолжал твердо верить, что все пока идет так, как он и предполагал, и остается лишь ждать, когда, наконец, дрогнут турки, сдадут укрепление и покатится к плевне под фланговый удар Шаховского. И он ждал, полузакрыв глаза и прикидывая, куда может устремиться осман-паша, когда Вильяминов собьет его с гривицких высот. Растерянный возглас офицера вызвал его из состояния приятной истомы. «Шаховской заходит правым плечом. Смотрите, господа, смотрите, что он делает!» Кридинер вскочил с неподобающей его осанке чину и темпераменту быстротой, схватив услужливо протянутый бинокль сквозь пороховые дымы и пыль, разглядел темные массы войск четко, как на маневрах, менявших фронт под огнем противника». «Что он? С ума, что ли, сошел?» — сквозь зубы процедил он. «Менять диспозицию во время решающей фазы сражения...» «Он удаляется от войск Вильяминова», — сказал стоявший рядом Шнитников. «Обратите внимание, Николай Павлович, на это захождение правым плечом образуется брешь, в которую тотчас ринутся турки. Козлов!» — окликнул кридинер своего адъютанта немедленно... «Перехватите коломенский полк и заткните ими дыру, которую создал Шаховской. Немедленно!» Князь Алексей Иванович своевременно получил известие, что в его распоряжение идут коломенцы. Захождение продолжалось, хотя турецкие батареи обрушили на его войска убийственный огонь, и убыль была велика. Но Шаховской не терял уверенности в победе, в расчете на подходивший резерв, бросив на подкрепление поредевших колонн все свои наличные силы, и послал записку Скобелеву. «Коломенцы идут. Верю, что с их и Божьей помощью доведу дело до конца. Держись, пособи пушками, сколь можешь, и до встречи в плевне». Скобелев читал эту записку, когда рядом разорвался снаряд. Осколки просвистели мимо. В двух местах, прорвав распахнутый сюртук, комья земли больно ударили в грудь. Горячая, удушливая волна шибла генерала с падающего жеребца. Он сразу же вскочил на ноги, глянул набившуюся в судорогах лошадь, достал револьвер и выстрелил ей в ухо. «Коня! Целый!» «Михаил Дмитриевич» испуганно спросил Млынов «Коня!» — гаркнул Скобелев «Живо!» Он оттер грязное в пороховой копоте лицо, полой сюртука, вспомнил, что фуражку унесло взрывом, оглянулся, ища, куда же ее занесло. Фуражки он так и не обнаружил, но близко заметил позицию, откуда вели огонь две пушки». Артиллеристы сноровисто и привычно работали, выравнивая орудия после каждого выстрела, и кто-то худощавый, быстро проверив прицелы, подавал отрывистые команды. Тяжко подпрыгивая, орудия извергали огонь и грохот, и все повторяло сначала. «А, мастеровой!» — с натугой припомнил Скобелев встречу на дороге. «Мундир бережет, как его? Васильков, что ли?» «Молодцы, артиллеристы!» — крикнул он, направляясь к ним. «Не холодно тебе без мундира, Васильков?» «Не простужусь!» — отозвался штабс-капитан. Он весь был там, в прицелах, в орудиях, в смертельной дуэли с вражеской батареей. «Спокойней наводи, Воронков, спокойней!» Заметил, откуда били. «Точно так, ваш бродь! Пли! Пли, Воронков!» Тяжело ухнуло орудие, и Васильков вместе с артиллеристами кинулся устанавливать его на место, тут же, еще в движении, торопясь выровнять прицел. «Попали, ваше благородие, попали!» — радостно заорал чумазый артиллерист. «Ну, господин Унтер, быть тебе с крестом! Глаз ватерпас, знай наших!» «Еще раз по тому же месту!» — крикнул Скобелев. «Бейте их, ребята! Крестов не пожалею!» «Вместо советов лучше о зарядах побеспокойтесь!» Не обглядываясь, огрызнулся командир. «Я последние запасы расстреливаю. Скоро одна картечь останется. «Это генерал!» — испуганно прошептал наводчик. «Голубенко...» наводи второе по разрыву строго приказал артиллерист и только после этого повернулся виноват ваше превосходительство во время работы я на оглядку времени трачу а совета вообще не терплю так что лучше потом защите а сейчас не мешайте голубенко сукин сын влево заваливаешь потом взыщу согласился скобелев снарядов говоришь мало «Работай, капитан, снаряды будут!» Он тут же отошел от батареи, не только не обидевшись, а наоборот, почти обрадовавшись грубоватой прямоте замурзанного штабс-капитана в изодранной нижней рубахе. При всей своей непоседливости и кажущейся безалаверности Скобелев ценил прежде всего мастерство – достигаемое изнурительным, каждодневным, неустанным трудом. Результаты такого труда он видел на позиции в четкой работе артиллеристов, в их немногословии, в жарком желании боя и дружной общей радости от тех маленьких побед, что выпадали на их долю. «Мастеровой!» — Ещё раз с уважением подумал он. «Мне бы таких мастеровых тысяч двадцать! Я бы через месяц!» Коня в Босфоре купал. Он тут же нещадно разнес Тутолмина за казаков, обязанных обеспечивать позиции снарядами, озабоченно переговорил с Паренцевым, почему до сей поры не атакует Лошкарев. Наспех выпил полкружки водки у кубанцев и, вскочив на приведенную млыновым запасную белую лошадь, вновь помчался вдоль залегшей цепи, радуя солдат, и выводя из себя турецких стрелков. А Лошкарев почему-то не атаковал, Коломенский полк не появлялся, и князь Шаховской уже с трудом, с крайним напряжением сил выдерживал прежний темп наступления. «Русские бросили в брешь между колоннами свежие силы», доложил Тахир-паша. «Глупцы!» — усмехнулся турецкий командующий. «Вот уж истина!» Если Аллах решил кого-то наказать, он начинает с головы. Снимите резервы с гривицких высот. Русские там выдохлись. Пусть себе врываются в На дальнейшее у них уже не будет сил. Все таборы против зеленых гор. Бейте белого генерала, пока он не выронит ключей от плевны. Случилось так, то ли в силу стечения обстоятельств то ли потому, что Михаил Дмитрий, чувствуя, что вот-вот затопчется на месте Шаховской, решил немедленно помочь ему, а только и скобелевцы, и аскеры Османа Паши начали атаку одновременно. Штыковой бой развернулся на топких берегах Зеленогорского ручья. Противники то переходили его, то пятились, то дрались прямо в воде, и ручей на много верст нёс вниз горячую человеческую кровь. Скобелев приказал полковнику Паренцеву водрузить знамя на зарядный ящик, оставил в охранении наспех собранный из легкораненых взвод и велел Петру Дмитриевичу в случае прорыва турок лично взорвать знамя. Он бросил в бой все, что у него было, вплоть до обозников и музыкантов. Спешенные казаки Тутолмина дрались в одной цепи с солдатами, оставив коней не только без прикрытия, но и без коноводов. Лишь осетины, затаившись за обратным скатом высоты, стояли в конном строю. Это был единственный резерв Скобелева, его единственная ударная сила и единственный шанс прикрыть артиллерию и отступление, если турки выдержат штыковой удар и перехватят инициативу.